Я пошел в отсек экипажа к м и н з а х и остальным. Они рассматривали карты. И д а н н ы е м е с т о п о л о ж е н и я нашего и дельты на большом экране мерцал изгиб планеты. Когда я приблизился, м и н з а х сказала. Я проверила спецификации большой вертушки. Мы можем слетать туда и обратно без дозаправки. Мой шлем был закрыт, так что я мог сколько угодно кривиться. Они не заметили. Думаешь... Они не позволят нам дозаправиться в своем жилмодуле, — спросила Арада и посмотрела на остальных, а они уставились на нее. В чем дело? Оверс сжала ее плечо. — Если они не отвечают на наши запросы с ними, могло что-нибудь случиться или жилмодуль поврежден, — сказала она. Оверс и Арада были такой нежной парой. До сих пор никто в группе не закатывал сцен, чему я был несказанно рад. Работая по прошлому контракту, я стал невольным зрителем сериала про с л о ж н ы е о т н о ш е н и я между несколькими любовниками. Вот только мне опротивил весь актерский состав. м и н з а х кивнула. Это меня и тревожит, в особенности, если в их комплекте документации, как и в нашем, отсутствуют данные о возможных опасностях. А ради, похоже, только сейчас пришло в голову, что вся группа Дельта могла погибнуть. Меня беспокоит, что у них не включен аварийный маячок. Если жилмодуль поврежден или возникли медицинские проблемы, с которыми они не могут справиться, система должна включить его автоматически. Каждая исследовательская группа имеет собственный маячок, установленный на безопасном расстоянии от жилмодуля. Он должен подняться на низкую орбиту и послать сигнал в сторону кротовой норы. А когда сигнал пройдет, или что там происходит в кротовой норе, его засегла бы сеть компании, и тогда корабль выслали бы немедленно, а не к концу проекта. Так это должно работать. По идее. Судя по выражению лица Минзах, она была встревожена и посмотрела на меня. «А ты что думаешь?» Я только через две секунды сообразил, что она обращается ко мне. К счастью, я следил за разговором, и мне не понадобилось просматривать запись. По контракту у них три автостража, но если нажил модуль «Напала злобная тварь вроде нашей» или больше, система связи может быть повреждена. Финли вызвала спецификации маячка. А разве аварийные маячки не должны приводиться в действие, когда повреждены системы связи? Еще одно преимущество взломанного модуля контроля в том, что я могу игнорировать у к а з а н и я защищать интересы компании. По идее так, но случается и отказ оборудования. И тут все... Задумались о потенциальном отказе оборудования на собственной базе, включая большую вертушку, на которой они собрались лететь довольно далеко, причем без сопровождения малой вертушки. И случай что, обратно пришлось бы идти пешком. Вернее, плыть, учитывая, что между двумя точками на карте лежал океан. Или утонуть. Думаю, скорее всего, они просто утонули бы, если вы гадали, почему я скривился чуть раньше, то именно по этой причине. Путешествие к необозначенным на карте зонам несколько выходило за рамки программы исследования, но оно займет всего один день, даже если мы увидим там лишь груду мертвецов и тут же вернемся обратно. А как насчет твоих систем? — спросил Гуратин. — Я не повернулся к нему, потому что это бы его испугало. А мне стоит такого избегать. Я тщательно проверяю свои системы. на Какого еще ответа он от меня ожидал? Хотя какая разница, деньги за меня все равно не вернут. Валеску откашивался. — Тогда нужно подготовиться к спасательной операции. Он выглядел как обычно, но медсистема еще отмечала признаки напряжения. Бхара-2 у пришла в себя, хотя и пока и не разрешили покинуть лазарет. — Я достал кое-какие инструкции из комплекта документации вертушки. — Ага, инструкции. — Это же ученые, исследователи. Они герои-первопроходцы из боевиков, которые я люблю смотреть, потому что они так не похожи на реальность и не удручают как реальность. — Доктор Мензах, — сказал я, — думаю, мне следует лететь с вами. Я видел в сети ее заметки и знал, она хочет оставить меня здесь, чтобы я присмотрел за жилмодулем и людьми. Она собиралась взять п и н л и обладающую опытом в строительстве жилмодулей и укрытий, биолога р а т и и Оверс, имеющую сертификат полевого врача. Минзах размышляла. Думаю, она взвешивала необходимость охраны жилмодуля и остающейся группы против вероятности, что нечто, атаковавшее д е л ь т у «По-прежнему там». Она вздохнула, и я понял, что она решила оставить меня здесь. «Плохая идея», — подумал я. «Не знаю почему. Просто импульс какой-то органической части, который призван подавлять модуль контроля». «Как единственный, кто уже сталкивался с подобными ситуациями, я ваш лучший ресурс». «Какими ситуациями?» — спросил Гуратин. р а т и бросил на него смущенный взгляд. вроде этой Неизвестность, непонятные опасности, вырывающиеся из-под земли чудовища. Хорошо, что не я один счал этот вопрос глупым. Гуратин не был болтлив, в отличие от остальных, и потому я не очень хорошо понимал, что он собой представляет. Он был единственным, дополненным человеком в группе, может, из-за этого он чувствовал себя чужаком или что-то в этом роде, хотя остальным он явно нравился. «Ситуации, когда персонал может получить р а н е н и е в результате атаки или планетарных рисков», — пояснил я. «Поддерживаю», — стала на мою сторону Арада. «Думаю, нужно взять автостража. Ты же не знаешь, с чем мы там столкнемся». Минзах по-прежнему думала. «В зависимости от того, что мы там обнаружим, мы будем отсутствовать два или три дня». Арада обвела рукой жилмодуль. До сих пор здесь проблем не возникало. И именно так, вероятно, думала и группы «Дельта» незадолго до того, как их сожрали, разорвали на куски или еще что. Но тут подал голос в о л е с к у «Мне будет спокойнее, если он полетит с вами». б х а р а д в а ч присоединилась к разговору из лазарета и тоже поддержала меня. Только Гуратин ничего не сказал. Мензах кивнула. ладнодно Значит, решено. Выдвигаемся.